Память святых апостолов Марка, Аристарха и Зины Святой апостол Марк, называвшийся Иоанном, о котором упоминает святой Лука в книге «Деяний святых апостолов», был поставлен апостолами епископом в Вавилоне и ревностно подвязался в проповеди Евангелия. Он достиг такого дерзновения к Богу, что и самая тень его исцеляла больных. Святой Аристарх, о котором упоминает апостол Павел в своих посланиях, был епископом Апомеи Сирийской. Святой Зина был законником до своего апостольства, а впоследствии епископом в Диасполе.